Эпизод 3. Вечер, сизая дымка. Трофим Рябов на широких охотничьих лыжах идет впереди. За его спиной поблескивает враненой сталью ружье. За Трофимом идут в ряд Анна, все так же громко разговаривающая и смеющаяся, и Яков Ярморов. Григорий скользит на лыжах позади всех. Движения его плавные, уверенные и сильные. Теперь все его помыслы направлены к одной цели — с той упрямой, непреклонной силой, на пути которой нет преград. Найти железо. Железо. Железо. — В тайгу идем? — спросила Анна. — Я думаю, — ответил Яков. — Только надо бы договориться с Григорием. Не будем же мы все ходить в одной упряжке. Размореялся, пожаловался Трофим Рябов, поднимаясь на крутой изволок берега к деревне Потрошиловой. — Тут ночевать будем, — «Аль махнем по маршруту!» — крикнул он Муравьеву. «Держи в деревню!» — ответил Муравьев. Их встретили робко мигающие красноватые огоньки деревни. На ночлег они остановились в пихтовой избе рыбака. Такую бревенчатую избу, занесенную снегом, с маленькими покрытыми льдом окнами, куда только что вошел Григорий, представила себе сейчас Юлия, входя в переполненный зал театра. Присматриваясь к пестрой, многоречивой толпе, шумно занимающей места, Юлия остановилась возле колонны. Тут она стояла в ту ночь, когда выступал Федор. — Хотела бы я увидеть здесь Федора, — подумала она и, закусив губу, медленно прошла узким, как щель, проходом к седьмому ряду и, подобрав рукой платье, опустилась на сиденье. Место слева было не занято. Кто-то рядом говорил о фронте, о победах, «Война, война!» «А, вот вы где!» — вывел Юлию из оцепенения голос Кузьмы Воинова. Он только что подошел к ней. «Я на одну минутку. Мне надо переговорить с вами. Это место не занято?» «Нет, садитесь. Что вы хотели сказать?» — спросил Юлия. Воинов присел на кромку стула и сообщил, что завтра в восемь утра воинская команда, в которую он зачислен, выйдет на фронт. Только что обсуждался вопрос, кто заменит Воинова. и остановились на Чедаевой. «А я? Или с моим мнением не считаются? Чтобы руководить другими, нужно быть уверенным, что ты можешь руководить. Во мне такой уверенности нет», — ответила Юлия, все еще находясь под впечатлением мысли о Федоре. Воинов стал энергично возражать. «Она же ленинградка. Она была на передовой Ленинградского фронта. Она же всю блокаду провела в Ленинграде». И это она зарисовала картины войны под воем снарядов. Так почему же она не может быть председателем отделения Союза художников? «А кто может?» — спросил он. «Другие. Кто?» «Хотя бы Лаврищев», — ответила Юлия, вспомнив кряжестого сутулого скульптора, держащегося особняком от всех. лаврещев не умеет руководить сам собой», — сердито заметил Воинов. «Но я не могу. Не могу. Почему?» «Есть такие причины», — уклонилась Юлия. «Нет таких причин», — возразил Воинов, поднимаясь. В зале потух свет. Красные, синие, лиловые, оранжевые пучки света протянулись откуда-то сверху в разные точки сцены. Голубой занавес с круглыми световыми пятнами дрогнул и медленно пополз в стороны. Воинов торопливо пожал руку Юлии и, неловко пригибаясь, пошел к выходу. В деревне давно погасли огни, и только в пихтовой избе рыбака Ярко светились желтые обледенелые квадраты окон. В этот поздний час за столом, накрытым узорчатой скатертью, Муравьев, Ярморов и Анна Нельская обсуждали поисковые маршруты разведки. На столе горела медная керосиновая лампа и стоял берестяной туис с квасом. Тут же лежали какие-то бумаги, записки, карты. Муравьев в теплом шерстяном свитере сидел на переднем углу. Анна Нельская, подперев щеку рукою и позевывая молча слушала спор Григория с Ерморовым. Ерморов, тёмно-русый, приземистый, похаживал по избе и говорил о том, что Григорий должен выбрать себе маршрут полегче и взять с собою Трофима Кузьмича. На полу под дублённым полушубком, мерно всхрапывая, спал Трофим Кузьмич. Хозяева коротали ночь в гостинице. «Вы пойдёте трое», — упрямился Григорий. и нечего переливать из пустого в порожнее. На вашем маршруте девять шурфов. Это что-то значит. А я свой круг помаленьку одолею. Не спеша. Как-нибудь справлюсь. — Ты справишься, — кипятился Ерморов. — Ты все стараешься тянуть за троих. Неровен час надорвешься. Я говорю, открытие нового месторождения — уравнение со многими неизвестными. Надо идти вместе, менять маршруты. Тут еще подумаешь. «Ну и думай себе на здоровье», — возразил Муравьев. «Ты говоришь идти всем вместе и менять маршруты. Чепуха, ты иди точным маршрутом, изучай все на своем пути, и тогда ты будешь знать, тут ничего нет. Другие придут, не повторят твой след. И если не мы, то другие, а найдут пререщенские залежи. И надо помнить, всякое ошибочное наблюдение, всякое ложное описание — не только вводит в заблуждение других, но даже когда откроется ошибка, нарушает доверие к науке, вызывает колебания и замедляет успех науки. А потому «не надо петлять!» «Не надо!» И махнул рукой. Геологи спорили долго. Анна, не в силах преодолеть сна, умоляюще посмотрела на Якова, заметила. «И мед мне яд!» «Ты о чем?» — удивился Ерморов. «О споре вашим? У Марили аж в голове гудит, а я слушаю и думаю. Каждый на свое колесо воду вертит и думает, что он умнейший. Григорий Митрофанович прав. Мы пойдем трое и будем рыть шурфы. Он один, и ему легче маршрут, и все тут. А теперь спать».